«Расслабьтесь и отпустите все заботы». Самым важным в том, чтобы научиться открывать сердце, наполняться любовью и посылать любовь, является научиться полностью расслабляться и отпускать все посторонние мысли. Во время каждого из последующих упражнений чрезвычайно важно оставаться сфокусированным и отбросить все посторонние мысли. Обнаружив, что внимание уплывает, верните его назад – И продолжайте. Попрактиковавшись какое-то время, вы обнаружите, что с каждым разом ваша задача облегчается. Если раньше вы не занимались медитацией или упражнениями на расслабление, то лучше всего будет лечь или сесть в тихом месте, где вас никто не потревожит, и потратить несколько минут на очищение ума и расслабление тела. С практикой вы сможете открывать сердце и посылать любовь в любое время и в любом месте потому что научитесь расслаблять тело, мгновенно очищать ум и фокусироваться на сердце. Существует особенное чувство, появляющееся при открытии сердца. Его будет сложно ощутить, если не начать учиться в тихой и спокойной обстановке. Когда тело полностью расслаблено, а ум чист и спокоен, появляется определенное внутреннее чувственное восприятие. Это важно, ибо именно тут – вы найдете ощущения, связанные с открытием вашего сердца. Даже будучи способным посылать любовь, находясь в любом месте, например, сидя в автобусе или за рулем автомобиля, все равно каждый день я трачу 15-20 минут на то, чтобы лечь и полностью сфокусироваться на открытии сердца и излучении любви. Это всегда в огромной степени усиливает мои способности. В продаже есть много книг о расслаблении и успокоении ума, потому я не буду углубляться в эту тему. Если вы находите, что вам проще расслабляться, слушая медитационную звукозапись или расслабляющую успокаивающую музыку, то это тоже прекрасно работает и не помешает вашей способности открывать сердце. Вот что я делаю, независимо от того, лежу или сижу. Сначала полностью расслабляю тело, расслабляя каждую мышцу, даже мышцы лица. Я делаю вид, будто засыпаю, и говорю телу, что мы собираемся вздремнуть». Я позволяю телу уснуть, а сам в это время очищаю ум от мыслей. Способ, которым я это делаю, очень похож на упомянутый в инструкции по перемещению во времени. Представьте, что ум соединен с большей частью вас, неважно, как ее назвать. Соединитесь с нею и позвольте всем вашим заботам и другим мыслям улетучиться. Я делаю это с помощью того, что называю внутренним слушанием, когда фокус сознания и все внимание направляется на то, чтобы слушать эту большую часть меня. После этого остается лишь сфокусировать ум на открытии сердца и посылании любви, на том, что я собирался сделать. Если вам трудно удержать ум от уплывания вслед за появляющимися одна за одной мыслями, рекомендую вообразить очень яркий луч света, входящий сверху в макушку головы. Луч достигает середины мозга оттуда расходятся в разные стороны. Это полностью убирает все посторонние мысли. Для достижения максимального результата тело должно быть полностью расслабленным и даже спящим, а ум должен быть свободен от всего, кроме цели медитации. Немного попрактиковавшись, вы будете в состоянии открывать свое сердце и излучать или посылать любовь когда угодно. Но мой опыт свидетельствует, что максимальные результаты я получаю, когда ложусь и позволяю телу уснуть, оставляя ум бодрствующим, но сфокусированным. Ну, вот и все. Так просто. Порой люди говорят мне, что у них нет для этого лишних 20 минут в день. Их можно понять. Ведь они тратят большую часть дня на решение возникающих проблем. Интересно, почему у них возникает столько проблем? Когда мои дни проходят как в сказке. «Может, все дело в этих 20 минутах в день, в течение которых я посылаю любовь? Как вы полагаете?»